Подумав утром о Герте, он не испытал угрызений. На то война, днем рискуешь жизнью, ночью развлекаешься. Война вскоре закончилась, а развлечения остались. Осталась и вновь обретенная уверенность в себе. Когда Келлер зимою приехал в отпуск, Герта его не узнала. Смешно сказать, но Йоган в 32 года стал мужчиной, Он очень громко разговаривал, пил «Кирш», а когда она сказала, что нужно сделать первый визит декану, прикрикнул «Не твое дело!» Она обиделась и обрадовалась. Таким и Йоганн ей нравился больше прежнего. Вечером он целовал ее и дразнил. Она вспоминала изящных француженок из фоли Бержер и растерянно вздыхала, как в годы девичества, Конечно, Йоган изменяет ей, глупо его упрекать, война. Когда она спросила мужа, страшно ли на фронте, он ответил «страшно» и «захватывает». Вероятно, в человеке остается что-то детское, а эта игра жестокая, но увлекательная. Он понимал, что судил о многом только по книгам. Конечно, он не участвовал в настоящей битве, Но все же он повоевал, его рота потеряла шесть человек, он вправе говорить о войне как фронтовик. Страшно, пожалуй, всем, но страх — это как аппетитные капли перед обедом, он разжигает вкус к жизни. Когда Келлер сидел у себя дома в ночных туфлях и ждал гестаповцев, было куда страшнее — Есть в войне нечто, отвечающее человеческой природе. Писатели этого не поняли, с гуманными рассуждениями и слезами. А вот Гиттер понял, не здесь ли причина его успеха. Он нас объединил, разбудил воинственные инстинкты, повел в драку. Теперь мы связаны общей порукой. Разве я нацист? Я вижу, как они... Исказили антропологию. Но сейчас я за Гитлера. Нужно взять Лондон. Не то всем нам придется расплачиваться за Париж». Когда он вернулся в Дижон, Мими показалась ему еще более выразительной. Она говорила, «Ты знаешь, почему я тебя люблю? Ты животное. Да-да, не спорь, именно животное. Хотя ты профессор, но я тебя уверяю, ты настоящее животное. Французы много говорят про любовь, а они никогда не теряют голову. Они все время смеются, а тебе стоит снять очки, как ты превращаешься в быка». Он не понимал этой девушки. Она вдруг начинала плакать, ругала себя, говорила ему, что очень счастлива, и в самые нежные минуты шептала «Бык! Проклятый бык!». Глядя в ее глаза, нежные и порочные, он думал, какая в ней грация и какое бесстыдство. Он не забывал семьи, посылал шоколад, колбасу, мыло, аккуратно через день писал Герти, И в конце каждого письма ставил «Тысяча поцелуев!» Ему нравилась Франция, ее холмы с виноградниками, готика церквей, узкие крутые улицы со ступенями, наглухо закрытые ставни домов, женщины в черном, звонкая речь, мягкость выражений, живость глаз. Он чувствовал себя туристом, освобожденным от скучной обязанности на каждом шагу вытаскивать бумажник. Знание языка облегчало ему жизнь, он подчеркивал, что понимает и любит эту страну. Когда он замечал в глазах или в голосе недоброжелательство, он дружелюбно говорил «Вы не должны на меня сердиться, я здесь не по своей воле, война ужасная вещь». Бывало это нечасто, и Келлер считал, что французы, хотя они и стеснены присутствием иностранных гарнизонов, не питают к немцам никакой неприязни. Две недели он не видел Мими, скучал и злился. Наконец она пришла. Он заметил на ее теле синяки. «Что это?» Упала? Ты врешь, и притом глупо. А ты не приставай, тебя это не касается». Он понял, что глупо устраивать сцену ревности, да и был он в благодушном настроении. Насытившись поцелуями, он хотел поговорить, подумать вслух. Конечно, Мими плохой собеседник, но она рядом, а приятелей у него нет. Товарищи спят, пьянствуют или, как он, пропадают у девушек. — Я к тебе привязался, Мими. «А ты ведь настоящая француженка. Удивительно, как эта война сблизила всех. В моей роте славные ребята. Они не имели никакого представления о Франции. А теперь говорят, хорошие люди и живут хорошо. Конечно, бывают трения, мы ведь непрошенные гости. Но, по-моему, и французы нас поняли, даже полюбили. Ты встречаешься с разными людьми. Интересно, что говорят в городе?» Мими громко засмеялась. Меня так излупили, что еле домой добралась. Кто? Не знаю, кто. Французы? Ничего не понимаю. За что? А я понимаю. Я тебя люблю, но я знаю, что это огромное свинство. Когда вы отсюда уберетесь, меня прирежут, можешь быть уверен. Келлер подумал. Все-таки в них много коварства. Улыбаются за спиной. Герта права, я чересчур наивен. Он зашел в незнакомое кафе, у стойки выпил большой стакан коньяку, и ему было очень тоскливо, а, будучи человеком уравновешенным, он плохо переносил редкие приступы душевного смятения. Ему хотелось поговорить, объяснить, что он любит Францию, обличить скрытых врагов. На беду в кафе никого не было, кроме старичка, бедно, но опрятно одетого, с ленточкой в петлице, отставной профессор лицея или общипанной войной рантье. Келлер попробовал заговорить с толстой и сонной хозяйкой. «Хороший вечер, сударыня, настоящая весна!» «Неудивительно, сударь, ведь конец мая. Может быть, вы закрываете, я вас задерживаю?» «Нет, сударь, у вас еще час времени». Она вышла в заднюю комнату. Старичок приветливо улыбался. Келлер подошел к нему, вежливо спросил, — Разрешите подсесть? Старичок не ответил. Это вывело Келлера из себя. В его дальнейшем поведении сказались и разговор с Мими и Коньяк. Он сел верхом на стул, широко расставил ноги. — Вы что, разговаривать не хотите? Старичок по-прежнему молча улыбался. Пора бросить эти повадки. Я вас заставлю разговаривать. И напрасно вы улыбаетесь. Верден — это древняя история, а я видел, как ваши генералы сдавались. Вы что же думаете сразить меня молчанием? Это хамство. Сударь, вы напрасно сердитесь. Господин не глухонемой, его все знают, у него живет ваш офицер. Келлер выругался. И в злобе хлопнул дверью. Черт бы их побрал! Все они прикидываются гухонимыми. Ночью он не спал, болела голова. Лез в голову розовый старичок с отвратительной улыбкой. Синяки на спине мими. Гадость! Все гадости, французы, и война, и я. Хорош ученый, устраиваю скандалы.